Вторая глава. Карантинная страшилка или сказка в изоляторе. День тот же, но еще и ночь на 27 декабря. Следующим был урок рисования с художником Дрихелем, где все рисовали свои любимые елочные игрушки. Костик нарисовал золотую монету с дырочкой, потому что других елочных игрушек у него в подземелье не было. Гарыша — жареную баранью ногу, потому что нога мамонта на ёлку не помещается. Ёшка нарисовала своего кота боюшу потому что он вечно ёлку с игрушками переворачивал и потому что любила его рисовать. Василиса и Иван-Царевич нарисовали блестящие зеркальные ёлочные шары, потому что они были отличниками и делали всё правильно. Иван-дурак, чтобы отличаться от отличников, нарисовал фигу. Это фрукт такой, его еще инжиром называют, а не то, что вы подумали. Емеля изобразил сдобный румяный калач. Только из печи, с пылу с жару, спешит к самовару. У них в семье ёлку традиционно калачами украшали. Хаврошечка стеклянного попугая нарисовала разноцветного. Это еще бабушкина игрушка новогодняя была, как раз не ее размером, с бабушку. Очень Хавронье нравилась эта игрушка, а бабушку Хавроши просто обожала. Миша Леший снегиря Красногрудова нарисовал, да такого живого, что тот прямо с листа слетел и давай по классу кружить. Пришлось окно открывать и выпускать птичку. Следующим уроком была музыка с Ульяной Харитоновной Глинкой Чайковской. Весь урок сказочники неструйным хором новогодние песни пели. Гарыша на три голоса выводил, остальные подтягивали. А потом очень странный урок был. Софочка пришла и лекциям прочитала про историю отношений человечества с вирусами. больше всего Эта лекция на страшную сказку была похожа, про гостей из царства мёртвых. Жаль только, что человечество из этого урока мало что вынесло, и к нашествию вирусов каждый раз не готово. Зато ученики школы сказка ко всему готовы оказались, даже к карантину, и теперь ждали, кто из них следующим фиолетовым или розовым станет, или чихать начнёт, как пушка. Только вот пока все здоровые были и веселые. Поэтому после уроков помчались, как всегда, во дворе школы в снежки играть. Только теперь это не просто снежки у них были, а вирусы летучие. Костику очень больно снежным вирусом по носу прилетело от Емеля, и он гордо домой пошел с высоко задранным носом, чтобы кровь не капала. А за ним и верные друзья в родную опочитальню подтянулись. Ёшка с горышей. Всё равно на улице уже темнеть начало. Зимний день короток. «Эх, бабушка моя-то как расстроится, что я не приеду!» Вздыхала ёшка, сидя в позе лотоса на кровати. «И всё из-за каких-то микроскопических белковых тел. Они же даже не живые!» «Кто они живые?» Испугался Гарыша, который на лекции Софочки все время отвлекался всеми тремя головами. — Вирусы проклятые! — пояснил Костик, нежно дотрагиваясь до распухшего носа. — От них все наши неприятности. Дедушка тоже расстроится. — И мои расстроятся! — сказал Гарыша. — Какой без меня Новый год? Я же всегда громче всех в бубен стучу. Жалко их. «Ага», — согласилась ёжка. «А ещё знаете, кого мне жалко?» «Меня?» — с надеждой спросил Костик, так и сидящий с задранным разбитым носом. «Нет», — отрезала ёжка. «Мне кики жалко. С носом у тебя всё в порядке будет через полчаса, а вот пунцово-пупырчатая кики, бедная, сидит где-то в заперти одна-одинёшенька, ещё и мучает тебя упрёками наверняка». Винит себя во всем. А в чем она виновата? На ее месте мог быть любой из нас. — А давайте ее навестим, — сказал змей. — Мы же тройка. Сделаем доброе дело. — Так нельзя же к ней, — возразила разумная ежка. — Карантин. — Ерунда, — сказал Костик. — Мы уже все равно обчиханные. Наберем на ужине фруктов у самобранки, а потом ночью тихонечко проберемся к кеке ее наверняка в медпункте держат так они и сделали шли мягко ступая в полной темноте если не считать глаз фонариков в горыше чтобы никто их не заметил горыша легонько толкнул двери медпункта она распахнулась прямо в темноту а из темноты на тройку вырвался и рванул через дверь наружу жизнерадостный смех их одноклассников «А вот и ёшкинца героические пришлёпали! Добро пожаловать в наш весёлый Лепрозорий! Только вашей не хватало!» Хриплым голосом поприветствовала их малышка Кики, на больничной кровати которой, заваленной апельсинами и бананами, восседала довольная хавроша. А вокруг, по углам кабинета, на столе и в кресле Софочки, примостились остальные сказочные ученики. То-то самобранка ворчала, что все как один на ужин фрукты просят, — улыбнулась Ёжка. — Какие же вы все молодцы! Лепрозорий! Костик с подозрением уставился на Кики, но фрукты ей на одеяло всё равно высыпал и даже сел на краешек кровати. А чего ему бояться? Он же бессмертный. — Ты чего? Ещё и прокажу подцепила у Кикимора? — Так она же у нас известная проказница, — сказала Хавроша. «Видать, давно проказу подцепила Чего только у них там в канализации не плавает». И все дружно рассмеялись. «Что еще за проказа такая?» — заинтересовался леший. «Да так. Болезнь одна очень экзотическая. Ее еще лепрой зовут. А тех, кто ею болеет, у них части тела цветут и отваливаются. Держат в лепрозориях, чтобы других не заразили. Хотя на самом деле она не заразная». Кратко пояснила Вася Премудрая. «Ой!» — сказала Кики. «Опять я ляпнула, не пойми что! Эти слова мне в голову прямо из ниоткуда так лезут! Такой свирепый вирус! Аж жуть!» «Держись, Кикочка!» Хавроша погладила подругу по горячей голове. «Да у тебя, похоже, жар! Может, Софочку позвать?» «Ты что? Она же вас выгонит!» — испугалась Кики. «А я так рада, что вы все пришли!» вот уж не думала что скажу такое дай ка я твой жар себе заберу сказал горыша и легонько коснулся кончиком куктя лба больной кикимора ой ой ура у меня температура спала просипела кики спасибо змей ничего себе удивилась ешка сколько мы еще о тебе не знаем горыша это точно — подтвердил Змей Горыныч. — Мы, огнедышащие рептилоиды, с жаром дружим. — Круто! — сказал Иван-дурак. — А давайте страшилки рассказывать. Мы же еще ни разу ночью все вместе не собирались. «Давайте — Давайте! — обрадовался Леший. В заросшем парке стоял проклятый старый дом. — Не, эту мы все знаем! — перебил его Иван-царевич. «Лучше уж про гроб на колесиках!» «Ой, какой нафталин!» Возмутилась его кузина, Вася Прекрасная. «Ты еще про черную-черную комнату вспомни! Или про девочку без глаз!» «Мне уже страшно!» Задрожала Хавроша, а вместе с ней задрожала кровать и посыпались на пол апельсины. «Ерунда!» заявила протест Кикимора. — Это все детские не страшные страшилки. Знаете, что по-настоящему страшно? Что люди в сказки верить перестали. Даже маленькие дети теперь не верят в Деда Мороза и влипают из-за этого в очень неприятные истории. — Да ладно! — не поверил ей Иван-дурак. — Врешь ты, кики складно! — Может, и вру! — согласилась Кике. — Только вот жил на улице стремянной Мальчик Тимур. И был у него друг Степа. И встречали они как-то вместе Новый год в квартире Тимура, в квартире номер 13. Мальчики попросили у Деда Мороза в подарок самые новые игровые приставки. Ну, как у Деда Мороза. Письма они, конечно, ему адресовали, но были уверены, что дальше родители их письма не дойдут. Этих Дед Морозов и Снегурочек студенты из театрального института играют пояснял нарядной ёлки степи тимур который был старший друга на целый год и два месяца он уже во второй класс ходил и слова знал непонятные раньше вообще мой папа в дед мороза наряжался это уже совсем отстойным было чистый кринж и теперь они с мамой артистов стали звать если артиста за борду потянуть она отвалится я год назад так сделал «Как будто нечаянно. Было весело. Так что, получается, взрослые нас дурят?» Удивился и Стёпа. «Ну, они не со зла. Просто думают, что мы маленькие дурачки, которые верят во всякие глупости, как они в детстве. А мы должны притворяться, как будто тоже верим в его Дедушку Мороза, понимаешь?» «Ага», — сказал Стёпа. «Понимаю». «Но очень расстроился». «Главное, что нам подарят то, что мы просили». «Ради этого можно этих артистов потерпеть. Потерпишь?» — спросил Тимур. «Конечно!» — сказал Степа. «За новую приставку я им даже стишок расскажу». «Вот и я про то же!» — согласился Тимур. «Не будем взрослых огорчать. Они так этот праздник любят». «И приходят к ним, значит, Дед Мороз со Снегурочкой? Ну как приходит Тима со Стёпиком слышит музыку за окном, выглядывает во двор, а там ретроавтобус стоит красивущий, такой весь длинный, а с концов закруглённый. И из него нарядный дед с внучкой выходит. Всё как положено — кафтаны, шапки снегом подбитые, сапожки сафьяновые, из-под которых вдоль по улице метелица метёт, «Мешки с подарками и роскошная снежная борода до пола у Мороза!» Папа Тимуру говорит строго. «Ты, Тима, только смотри. В этот раз Деда Мороза не обижай. Этот самый настоящий. Не серди дедушку, не дергай за бороду». «Конечно, па, ты что? Это же я маленький год назад был, глупый. А теперь-то я уж так верю во всякую эм, сказочность». — Я нечаянно тогда, — подмигивает тимой и Стёпику, и дверь бежит открывать. — Там такие красивые дед снучкой морозные стоят, глаз не оторвать. А вот бороду можно. Стёпик теперь об этом только и думает. Тем более, что борода у мороза роскошная, густая, вьющаяся, седая, и спорож с и сотканные Так и хочется Стёпику за неё дёрнуть, еле держится. Вот уже Тима на неловкие вопросы ловко ответил. И Снегурочка румяная ему из мешка коробку с приставкой выдала. А Стёпику какой-то дурацкий конструктор протягивает. Даже не фирменный. — Вы, наверное, что-то перепутали. — Стёпик очень вежливо говорит. — Посмотрите, пожалуйста, ещё. Там приставка должна быть. Я её просил. — А я тебе конструктор волшебный принёс. Говорит наглый Дед Мороз и хитро так на Стёпика поглядывает. «Тебе, Стёпа, больше, чем Тимуру повезло, потому что ты, я знаю, в отличие от него в сказки веришь». «Вот так артист!» — разозлился Стёпа. «Ни во что я не верю, я уже большой. Давайте сюда мою приставку, а свой конструктор заберите! Хитренькие какие!» «Взяли мою приставку себе, а мне какой-то мусор суют!» Родители Тимура удивляются. Куда приличный соседский мальчик девался? А он стоит, ногой топает, чуть не плачет. Еще бы, ведь Тима уже свою приставку распаковывает вовсю! «Степан, немедленно извинитесь перед дедушкой Морозом!» «Строго говорит Снегурочка! Но Степик наш уже совсем с катушек слетел!» «Никакой это не Дед Мороз!» «И борода у него фальшивая!» «Говорит, он и за бороду дедушку дёргает!» «Эх!» — не выдержал Миха Леший. «Зря он так! Нельзя так с Морозом!» На него все дружно зашикали, и Кики продолжила свою байку. «Ага! Значит, дёргает наш малец деда за бороду, что есть сил! Так что у деда Мороза аж слёзы ледышки из глаз летят градом, и красная шапка набекрень бекрень «Ой-ой-ой!» — говорит Дед Мороз жалобным голосом. «Не надо меня за бороду таскать! Больно уж, больно! Раскусил ты меня, мальчик! Пойдем со мной в автобус. Там твоя приставка тебя ждет-подождет. И еще пара игр к ней бонусом. От Снегурочки. Это просто такой розыгрыш был новогодний. Для смеха!» «Ну вот!» — говорит Степик. «Я так и знал!» И счастливо улыбается сквозь слезы. Надевает он свой пуховик, теплые штаны и сапоги зимние. Причем сам все надевает, даже без чьей-либо помощи. И идут они с Дедом Морозом по лестнице вниз. А Снегурочка дома у Тимы осталась чай пить. «Вы студент или уже актер настоящий?» Степа Мороза спрашивает. «Я тут?» — Мороз говорит. «Ох, что ты, я устал, мальчик. Постою, передохну. Ты беги один. Там в автобусе передние двери открыты и приставка твоя прямо на кресле водительском лежит». Степик мячиком радостным по лестнице проскакал, во двор выскочил и в автобус темный запрыгнул. Там тут же свет включился красный, как в фотолаборатории, и скрипучая дверь-гармошечка за мальчиком нашим захлопнулась. «Ну все!» — опять влез в рассказ Кики Леший. «Привет родителям!» Кики Мора невозмутимо продолжила сипеть. «Никакой это не Дед Мороз, и борода у него фальшивая!» «Говорит, он и за бороду дедушку дергает!» Автобус внутри был точно бархатом красным оббит. А по бархату гирлянды лампочек разноцветных прикручены. И все они горят и мигают так, что и в глазах, и в голове у Стёпика всё замигало. На месте водителя нет никакой приставки. А сидит там важный толстый снеговик с нарисованной улыбкой на глупом круглом лице. Смотрит он глазами угольками своими на Стёпика и рукой веткой ведро с головой вместе снимает, будто здоровается. А на пассажирских местах тоже снеговики сидят, только поменьше, все свои ведра с головами шарами снимают и Стёпику уклоняются церемонно, как неваляшки. что ты совсем мальчику не до приставки стало. Стал он ручку автобусной двери дёргать, а она не открывается. Только слышит он что вроде как задняя дверь автобуса со стонами да скриппами приоткрылась. И бегом-бегом туда, через салон. А снеговики руками-ветками к нему тянутся, норовят схватить. Славно через густые жесткие кусты он бежит. Еще и музыка какая-то зловещая в салоне включилась и дребезжит в ушах пугающие Не пойми как Степик из автобуса страшного выскочил — Задыхаясь по лестнице вверх, побежал и оказался у дверей в квартиру Тимура. Ну, сейчас он этому деду обманчику покажет. Дернул за ручку. Двери не незапертыми оказались. Влетел он в квартиру и кричит не своим голосом. «Где он?» А в коридоре папа Тимура стоит и как-то странно на него смотрит. «Вы что-то забыли, любезнейший? Мешок вашей посох Снегурочка забрала». «Какая еще Снегурочка?» Стёпик спрашивает опять же не своим голосом. Низким таким голосом. И тут видит Деда Мороза, проклятого в прихожей, прямо перед собой. Стоит он напротив Стёпы и рукой варежки в его сторону тычет. «Да вот же Вот! Хватайте его скорее!» А там зеркало большое в прихожей всегда стояло. И до Стёпика... Постепенно начинает доходить, что за неприятность с ним случилась. Не совсем еще, конечно, ясно доходить, но то, что Дед Мороз он не где-нибудь, а в зеркале видит, мальчик понял. И что же это такое творится? Будто Степик в сон кошмарный провалился, а выбраться из него никак не получается. Стоит он перед зеркалом, руками машет, А Дед Мороз в зеркале все его движения издевательски повторяет и рожи плаксивую строит. тот на крики его в помощь папе все остальные в прихожую выбежали. И Тимур, и мама его, и еще один очень знакомый с мальчик с конструктором в руках. Счастливый такой, всем довольный мальчик с разноцветными конфетти и с хлопушки в кудрявых волосах. Так ведь это же я! — понял Стёпик и заорал в ужасе, что есть силы. — Я не Дед Мороз! — Я же вам говорил, — сообщил всем голосом победителя довольный Тимур. — А это не Стёпик! Я настоящий Стёпик! — закричал несчастный, превращенный в Деда Мороза мальчик. А потом сел на пол и заплакал. Я хочу домой! Позовите мою маму с папой! Они меня узнают и заберут. Какое безобразие! Вот-то где Дед Морозы пошли. Маму с папой его ему позовите. Огорченно сказала мама Тимура. А полицию вам не позвать? Тот мальчик с конструктором говорит: "Не надо полицию, тётя Света. У дедушки нервный срыв". Работа у него тяжелая. Дети сплошь привередливые, да еще и некультурные. Подарки им не нравятся. За бороду дернок пытаются, ругаются, пинаются. Тут любой с ума соскочит. Дайте я с ним поговорю минутку. — И этот лжестепик протягивает тревущему в три ручья степику руку. А сила у него в руке совсем не как у маленького мальчика. Помогает подняться и выводит на лестничную площадку. — Хватит позориться, — говорит мальчик с конструктором степику злым взрослым голосом. — Никакие родители тебе не узнают. У них уже есть хороший, настоящий, благодарный сын с конструктором. Зачем им плачущий дедуля с бородой до пола? В лучшем случае сдадут тебя в дом престарелых Дедов Морозов. Так что иди-ка ты, Стёпик, в автобус. Там такие же, как ты. Фомой неверующие сидят. Только им меньше повезло. А ты вот теперь, дедушка Мороз, любимец детворы, и будешь им, пока не найдешь мальчика, который искренне в тебя не поверит. — И что тогда? Он меня расколдует! Я снова стану стёпиком! — Ну, тут, скажем так, есть варианты. Ты его сначала найди, а там уже видно будет. Вот из дверей Тима выглянул, и мальчик сразу же заговорил ворованным детским Стёпиным голосом. А дедушка Мороз уже уходит. Он всё понял, ему очень жаль, что он чуть не испортил нам праздник. Пошли играть в твою приставку, Тимка. Мальчик с конструктором Юрка шмыгнул в квартиру и захлопнул тяжелую дверь прямо перед носом Стёпика. Постоял дед Стёпик перед закрытой дверью. Поревел еще немного, подергал зло себя за борду и пошел вниз по лестнице к автобусу подарки ребятне развозить. Вот такая вот новогодняя история. Кики замолчала, и всем стало слышно, как храпит в ночной тишине красная голова горыши Да уж, страшилка так страшилка, — задумчиво сказала ежка. — Только я вот не поняла. — Степик... «Если найдет мальчика, который верит в Деда Мороза, в кого превратиться В себя или в этого хорошего мальца?» «Ну, ты же слышала, есть варианты!» Напомнил ей Костик. «Ужас-то какой!» — сказала Ёшка. «Тогда вообще непонятно, что лучше — верить вашего Деда Мороза или нет. Ты сама эту чудесную историю выдумала Кики или вирус подсказал?» «Почему выдумала?» «Мне её Стёпик Дед Мороз рассказал. Он у нас в канализации пару лет прятался, а потом пропал. Нашёл, наверное, то, что искал». «Класс!» — зевнул Миша Леший. «Люблю такие истории. Неоднозначные. С подвохом, с подвывертом». И снова зевнул. Тут и все остальные ребята дружно зазевали, И даже не заметили, как так же дружно позасыпали. Прямо кто где сидел, там уснул.